«Понедельник, 13.30». «А дата ведь совпадает», — сказал я угрюмо, молчавшему Строганову. «А почему она сказала, что на этих фото тоже изуверы есть?» — поинтересовалась Яна, рассматривая снимки. «Может, она сердцем что-то увидела? И насчет этого, как его?» Арыл Даша», — подсказал я. «Ага», — кивнула девушка. Расскажите. «Я в двух словах поведал про марийские верования и про встречу старухи с привидением в лесу». А Арсений предположил, что она наткнулась на убийцу, который только что спрятал тело жертвы и шел по лесу к своей машине. «Поэтому и дал ей эти фото. Для опознания», — закончил я. «Значит, вы даже блиново подозреваете?» — Яна смотрела то на меня, то на Строганова. А он слушал песню «The Passenger» и даже подпевал. «Получается, что никто из них не убийца?» — Яна задумалась. «Кстати, тут есть мужчина, рядом с которым я сидела на сеансе Блинова. Григорий. Он меня до отеля подвозил. Он тоже подозреваемый. Я пожал плечами. Строганов, дослушав композицию, завел машину, и мы поехали. Попытки разговорить огорченного неудачей детектива ни к чему не привели. Припарковавшись у отеля, Строганов, наконец, разомкнул уста». «Посмотри, во сколько восход 15 сентября!» – велел он мне, обернувшись через плечо. Затем повернулся к Яне и произнес. «Арлдаш – это лесной торглтыш. Ты говоришь, что умеешь собирать информацию? Вот и почитай про них». И он неожиданно сфотографировал девушку. «Ой, я не люблю сниматься крупным планом», – запротестовала она, пытаясь закрыться рукой. После чего мы все погрузились в виртуальное информационное пространство. Я добыл сведения первым и сообщил Арсению время восхода. Затем Яна поведала нам отрывки из марийской мифологии. Одноглазый дух человека, умершего неестественной смертью, могут вызываться марийскими колдунами, могут насылать порчу. Ну и что, какое это имеет отношение к никакого, перебил ее Арсений, оторвав взгляд от телефона и уставившись на Яну. Он все так же пребывал в скверном настроении. «Но меня сейчас гораздо больше интересует, зачем ты приехала в тьму», жестко произнес Арсений и, не давая ответить, продолжил. «Мы расследуем убийство Насти Васильевой, которая, конечно же, по чистому совпадению состоит у тебя в друзьях в соцсетях. И, конечно, еще одно совпадение, что вы с ней садитесь на одно и то же место во время сеанса Блинова. В ВИП-зоне, справа от Сидых. Я перевел взгляд на Яну. Признаться, я был удивлен». Яна сдвинула бровик, к переносице, плотно сжала губы, но взгляда от Арсения не отвела. Затем вдруг усмехнулась и покачала головой, признавая правоту Арсения. «А ты и правда хороший детектив», — сказала она. «Я знаю», — без улыбки ответил он, — «и сейчас я это докажу. Вероятно, Настя была твоей подругой. Ты знала, что она поехала брать интервью у коуча Блинова, и вдруг ее убивают. Что делают все ее подруги? Оплакивают». Что делает ее дядя? Нанимает нас с доктором. А что делаешь ты? Едешь сюда сама. Но уверен, что у тебя есть какая-то информация. Какая? Ты села на определенное место. Была пара свободных мест около седых и около нас. Ты видела и нас с доктором, и седых. Если бы ты руководствовалась обычными соображениями, садятся к симпатичным людям, то села бы рядом с нами. Но ты предпочла седых. Почему? «Когда ты садилась, ты внимательно смотрела в телефон, с учетом того, что билет у тебя был не электронный. Что же ты могла высматривать в телефоне, а? Есть идеи? А у меня есть. Настя, скорее всего, сделала селфи и отправила тебе. На этой фотографии видно, где она сидит. И, что более важно, рядом с кем она сидит. Судя по всему, это седых». «Да ты гений!» – улыбаясь, ответила девушка. «Это ближе к истине», – проворчал мой скромный приятель вылезая из машины.